Миссис Лэммл стояла перед дверью и водила кончиком зонта по стене. Да, но я сомневаюсь, что карты и бильярд в качестве источника средств на оплату неопрятного табльдота можно было назвать приятным образом жизни. На мой взгляд, для мистера лэмло очень много значит иметь рядом с собой ту, которая останется с ним во всех превратностях судьбы. и чье смягчающее влияние удержит его от гибельных и порочащих репутаций занятий. Миссис Лэмл перестает водить по обоим зонтикам и смотрит на Твэмлоу. Мистер Твемлоу добродушный, впрочем, очень шокированный, смотрит на гостью как кролик на удава. Смягчающее влияние, мистер Твемлоу. Нам надо есть и Пить. Одеваться и иметь крышу над головой. Всегда рядом с ним во всех превратностях судьбы. тут нечем хвастаться. Что остается делать женщине в моем возрасте? Мы с мужем обманули друг друга, когда поженились. Теперь надо мириться с последствиями обмана, то есть друг с другом. Вести совместно бремя ежедневных интриг в расчете на сегодняшний обед и завтрашний ужин до тех пор, пока смерть не разведет нас. С этими словами миссис Лэмл выходит на Дьюк-стрит возле Сент-Джеймс-Сквера и скрывается из виду. Мистер Твемло, возвратившись на свой диван, кладет больную голову на скользкий валик конского волоса и погружается в нерадостные мысли. Я... Я убежден, да-да, убежден, что столь тягостный разговор совсем не то, что следовало бы принимать после чудодейственных пилюль, которые так полезны в отношении гастрономических удовольствий. Однако к шести часам вечера достойный маленький джентльмен чувствует себя гораздо лучше и облекается в старомодные шелковые чулки и башмаки с пряжками, собираясь на изумительный обед к венерингам. В семь часов вечера он уже семенит под юг стрит направляясь к углу, чтобы сэкономить на извозчике.